Лже-Дмитрий Первый В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высежена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве.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 это был сын галицкого мелкого дворянина Юрия Трепьев, в иночестве Григорий. Не буду рассказывать об хождениях этого человека, вам достаточно известных. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского, потом принял монашество.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 Нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей».